Примечание редактора. Следующий отрывок публикуется без каких-либо комментариев с моей стороны, кроме одного. Это типичный пример словоизвержения, которое вышло в печати в тот день. Переремонт до сегодня. Новости, которые важны для нашей планеты. 224-933-M41. Героический комиссар спасает Дариан. Огненный апокалипсис предотвращен. Источники, близкие к офису Адептус Арбитрис Принципия Урби, Репортер, подбирающий крохи новостей, болтаясь на тротуаре возле здания. Подтвердили слухи, которые широко разошлись этим утром, будто террористы, которые ведут презренную кампанию против всего, что обладает добротой и святостью нашей благословенной императором планете, были упреждены в своем наиболее дерзком и совершенных до сих пор нападении, и их планы разрушены никем иным, как комиссаром Каэфасом Каином, прославленным героем Империума, чей недавний публичный обед сокрушить предателей в наших рядах столь сильно воодушевил нас и наших соотечественников. Доблестный комиссар находился на аэродроме Дарьена, когда Прометиевый танкер, в команду которого пробрались иретические отродья, был направлен в самое сердце города в самоубийственной попытке взорвать не в самый им груз и тем самым стереть с лица планеты как стратегически важный космопорт, так и миллионы невинных жизней. Действия по секундному наитию, без какой-либо оглядки на свою личную безопасность, Комиссар Каин присоединил один из швартовочных канатов дирижабля к оказавшемуся поблизости танку, чтобы лично отвести машину к краю плато, и затем спустить с обрыва, дабы увлечь туда же и смертоносный груз, всего за какие-то мгновения до взрыва, который нанес бы смертельную рану беззащитному поселению. К счастью для переремонта и для Империума, жизненно важной частью которого является наш мир, комиссар Каин был милостью Императора избавлен от участи разлить судьбу тех, чей низкий заговор он героически пресёк. И он вышел из происшествия без единой царапинки с тем, чтобы продолжать свой безжалостный поход с целью раскрытия и уничтожить врагов его священного величества везде, где бы они ни прятались. Выдающаяся храбрость комиссара Каина и его преданность долгу своим свидетелям имели полковника Кастин, величевую рыжеволосую валькирию, что командует полком, к которому приписан комиссар. Но на наш вопрос, есть ли правда в слухах романтической связи между ними, она со всей скромностью отказалась ответить. А зная Кастин, можно с уверенностью утверждать, что ответить она не отказалась. Но, конечно же, все те слова, которые она могла произнести в ответ на подобный вопрос, не годились для печати.